Часть 2. Пароход, конечно, уже окрестили Ноевым ковчегом. Человеческое остроумие небогато. И точно, кого только не было на нем. Были крупнейшие мошенники, обремененные наживой, покинувшие город спокойно, в твердой уверенности, что им будет неплохо всюду. Были люди порядочные, но тоже пока еще спокойные, бежавшие впервые, и еще не вполне сознавшие всю важность того, что случилось. Были даже такие, что бежали совсем неожиданно для себя, что просто заразились общим бегством и сорвались с места в самую последнюю минуту, без вещей, без денег, без теплой одежды, даже без смены белья, как, например, какие-то две певички, не к месту нарядные, смеявшиеся над своим нечаянным путешествием, как над забавным приключением. Но преобладали все же настоящие беженцы, бегущие уже давно из города в город и, наконец, добежавшие до последней русской черты. Три четверти людей, сбившихся на патросе, уже испытали несметное и неправдоподобное количество всяких потерь и бед, смертельных опасностей, жутких и нелепых случайностей, мук всяческого передвижения и борьбы со всяческими препятствиями, Крайнюю тягу телесной и душевной нечистоты, усталости. Теперь, утратив последние остатки человеческого благополучия, растеряв друг друга, забыв всякое людское достоинство, жадно таща на себе последний чемодан, они сбежались к этой последней черте под защиту счастливых, далеких от всех их страданий, и потому в тайне гордящихся существ, называемых французами. И эти французы. Дозволили им укрыться от последней погибели в то утлое, тесное, что называлось Патросом, и что в этот зимний вечер вышло со всем своим сбродом навстречу мрачной зимней ночи, в пустоту и даль мрачного зимнего моря. Что должен был чувствовать весь этот сброд? На что могли надеяться все те, что сбились на Патросе? В том совершенно загадочном что ожидало их где-то в Стамбуле, на Кипре, на Балканах. И однако, каждый из них на что-то надеялся, чем-то еще жил, чему-то еще радовался и совсем не думал о том страшном морском пути в эту страшную зимнюю ночь, одной трезвой мысли о котором было бы достаточно для полного ужаса и отчаяния. По милости Божьей, именно трезвость то и не бывает у человека в наиболее роковые минуты жизни. Человек в эти минуты спасительно тупеет. Всюду на пароходе все было загромождено вещами и затоптано грязью и снегом. Всюду была беспорядочная теснота, и царило оживление табора, людей, только что спасшихся, страстно стремившихся спастись во что бы то ни стало, и вот, наконец, добившихся своего, после всех своих мучений и страхов, наконец поверивших, что они спасены, что они уже вне опасности и что они живы, что бы там ни было впоследствии. Человек весьма охотно, даже с радостью, освобождается от всяческих человеческих уз, возвращается к первобытной простоте и неустроенности, к дикому образу существования. Только позволь обстоятельства, только будь оправдание. И на патросе, Все чувствовали, что теперь это позволено, что теперь это можно, не стыдиться ни грязных рук, ни потных под шапками волос, ни жадной еды ни вовремя, ни неумеренного курения, ни разворачивания при посторонних своего скарба, нутра своей обычно сокровенной жизни. Всюду были узлы, чемоданы и люди. И в рубке над кают-компанией, где поминутно хлопала тяжелая дверь, на палубу и несло сырым ветром со снегом, и на лестнице в кают-компанию, и под лестницей, и в столовой, где воздух был уже очень испорченный. Трудно было пройти от тех не стесняющихся и опытных, предусмотрительных господ, что уже захватывали себе местечко, располагались по полу со своими постелями и семьями. Прочие, спотыкаясь на эти постели, перепрыгивая через узлы и чемоданы, Наталкиваясь друг на друга, бегали с чайниками за кипятком, тащили где-то добытые, за какие угодно деньги, и чем дороже, тем радостнее, огромные белые хлебы, торжествуя друг перед другом своей ловкостью, настойчивостью и даже бессовестностью. Столы завалились ясным, сидели за ними тесно, в шапках и калошах, поспешно ели и пили, сорили яичные скорлупой, угощали друг друга колбасой и салом, со смехом рассказывая, что вчера мужик на базаре содрал вот за этот кусок четыре тысячи думскими. Пробивали перочинными ножами брызгающие рыжим маслом жестянки. Длинный господин, явившийся на пароход последним, несколько раз пробегал по столовой с коробкой консервированного молока в руке. Где-то... Устроил свою девочку и хлопотал накормить ее. Вид у него был все такой же грозный и решительный, и еще заметнее было теперь, он был без пальто. Как худа его шея, как велика бобровая шапка, как мягкие и сальны длинные волосы.